т р а и ц и и бегающего сейфа Изображение приближается к туманному Мареву, которое по мере приближения становится прозрачным. Взгляду предстает картина двух сидящих на земле друзей Матадора и Леголаса. Леголас сидит, жуя соломинку и глядя куда-то вверх, а Мотя уныло ковыряет пальцем землю у своих ног. «Страшно, да?» – тихо спросил Матадор, не поднимая взгляда. «Да вроде знаешь, что конец и все вроде бы хорошо». «Ну, все равно страшновато», – закончил за эльфа фразу Тауран и поднял взгляд вверх. «А тебе?» «Ну и что вы на меня уставились? Я хоть это все и придумал, но мне тоже не по себе». «Нет, не страшно, просто...» Ощущение, что мы уже не встретимся. «Как будто закончилось что-то любимое, да? И такого больше не будет». «Да, Мотя». «А ты? Тебе страшно?» н о т я продолжал смотреть вверх, словно ждал ответа от еще кого-то. «Да я даже не знаю. Вы у меня все в голове. Все ваши голоса постоянно звучат. Так что мне, может быть, и не страшно так, как вам. Не знаю. Но с вами я далеко не прощаюсь». Уцарилось минутное молчание, во время которого каждый из друзей задумался о своем. «Чего там, Таблеткин, нашел?» – спросил эльф, не отрывая взгляда от чего-то, что разглядывал наверху. у д у р и л Эти могилы уже две книги копают, а он сейчас взял и нашел?» – с ухмылкой ответил Мотя, а потом спросил куда-то вверх. «Там вообще что-то было?» о п о р я д к у не знаю?» «Ну, вроде ты писал». л н о Таблеткин все-таки не вручную». Эльф задумчиво почесал ухо. «А вось найдёт!» «Мне кажется, что это на самом деле декорация». Кадр немножко отдаляется, и становится видно, что невдалеке от двух друзей возвышается холм земли. Рядом с холмом находится огромных размеров яма, из которой периодически показывается манипулятор экскаватора, высыпающий землю из ковша на огромный холм земли. У ближнего края ямы лежат три выкопанных надгробия с надписями. Орфография, пунктуация и стилистика. За кадром слышатся голоса Мотодора и л е г а л а с а «Ну что, будем таблетки наждать или сейчас начнем?» – послышался голос Мотодора. «Давай начнем, а то он уж полкниги копает». Кадр снова берет объектив Мотю и л е г а л а с а «Для начала почти традиционное спасибо. Прежде всего всей творческой группе сам издат». форуму l a d y w e b n i c r u за поддержку и добрые слова, в группе ВКонтакте книги LeadRPG за поддержку и добрые комментарии, куча разных разнообразных библиотек, растащивших произведения по всему интернету. Я нашел свое произведение в одной малоизвестной библиотеке и прослезился. к Это первая моя электронная библиотека и единственная на моей памяти, которая переводила книги в формат Java. Там же я познакомился с жанром ЛитРПГ. Эх, <свят> молодость. Огромное спасибо людям, принявшим участие в создании наших образов. Краб, Твинг и ещё кучи и кучи людей, оставляющих комментарии и старающихся сделать произведение хоть чуточку лучше. Я не хочу кого-то выделять отдельно. Поэтому всем, до последнего комментатора со словом «спасибо», бета-тестерам, перечитывавшим этот бред, Всем без исключения. Огромная благодарность. Олег Олегович, произнес таблеткин. Без твоего пенделя автор тянул бы кота за яйца еще с полгода. И спасибо тебе. Стоп, стоп, стоп. М -м да. <yummy> Самому себе говорить спасибо вслух <name> попахивает шизо... ы Ну да. Нет уж, извольте. Сергей, я лучше скажу тебе от всей души спасибо за Мотю, л е г а л а с а т а б л е т к и н а да и других героев этой книги. Я действительно получил истинное удовольствие при работе над ней. И... ура! Есть еще трое людей, принявших огромное участие в создании нашей истории. Это моя вторая половинка и н а ш дети. Гульнара, Димка и Елизавета. Я надеюсь, что у меня получится побыстрее шевелиться, и я буду успевать помогать по дому. И у тебя, наконец, найдется время, чтобы прочесть это или прослушать. Поймите, ребят, без ее слов я тобой горжусь. Многое было бы не так. Или бы вообще не было. «А еще...» – Леголас снова принялся чесать надломленное ухо. «А еще он так и не расписался с Гюльнарой». «А вот не надо». бюрократической необходимости оформления не было. Да и с деньгами не густо. Поэтому смысл в данном мероприятии отсутствовал. Вот поэтому клан Данон берет на себя ответственность за смену названия фонда. Фонд новой печатной машинки для автора на фонд имени «Свадьба г у л ь н а р ы и Сергея». Ты вообще до сих пор печатаешь на планшете м у д а ф о н а Вот сейчас что началось? Зато можно купить н о в ы й Не задумывай. Это уже третий. Да хоть десятый. Он стоит копейки. Я на сигареты за месяц в два раза больше тратил. Это вообще не оправдание. Один раз мог бы нормальный взять. Да ладно вам, мы вообще не о том говорим. Свадьба пройдет в родной деревне невесты, поэтому много думать не понадобится. А от нас, как там говорится, уросков или руссков, неважно. Совет вам и любовь. А мы... «А мы останемся здесь», — продолжил Мотя ь за л е г а л а з а после оглушительных звуков взрывов и лязга металла. Ни л е г а л а с ни Мотя не обернулись, чтобы посмотреть на источник звука. «Мы останемся в мировой сети, как и полагается, произведению, написанному для души. В книгах на бумаге мы никогда не появимся». «Мы рады, что вам понравились наши приключения», — с улыбкой произнес л е г а л а с В этот момент послышались хлюпающие шаги. Кто-то приближался. но его не было видно в кадре. Через пару секунд между друзьями сел Таблеткин. Он был с ног до головы вымазан черной маслянистой субстанцией. Только два белых пятна были на месте глаз. Они были явно от того, что он чем-то протер глаза. Мотя и л е г а л а с в недоумении уставились на Таблеткина. «Ребят, я это...» Таблеткин взглянул на Мотю, а потом на л е г а л а с а «Я нефть нашел». «А эту, как ее, орфографию?» с надеждой спросил Леголас. «Нет, больше ничего», – обречённо ответил перемазанный в нефти хиллер. «Я так и знал. Их тут никогда не было. Это были просто декорации». «Хэ, чего тогда тянуть? Можно начинать!» Мотя поднялся на ноги и принялся скидывать доспехи и тут же убирать их в инвентарь. За ним повторили Таблеткин и л е г а л а с «Вообще, мы очень долго думали, как нам закончить, но всё никак не могли придумать эпической концовки». Мотти принялся складывать доспехи в инвентарь и доставать чёрный классический костюм с белой рубашкой, бабочкой и фраком. И вот мы что придумали. Конечно, мы плод воображения. Таблеткин в спешке вытирался непонятными тряпками и надевал на себя обычный серый костюм, пиджак и почему-то голубую рубашку. Дольше всего он провозился с галстуком. Так сказать, отражение черепной коробки автора изнутри. Но нам очень хочется, чтобы вам понравилось. Леголас одел белоснежную рубаху, шляпу, цилиндр и штаны, почему-то с клёшем. «Чтобы мы вам запомнились, чтобы вы с уверенностью могли сказать, вот это было эпично!» Все трое переоделись и теперь стояли перед кадром, поправляясь. «Мотя, погоди!» л е г а л а с подошёл к Моте и поправил бабочку. «Ты чего, красный как рак?» к о, -о, о больно!» Через силу выдавил Мотя. «Хвост ему поправьте!» Таблеткин обошёл Мотю и что-то сильно дёрнул вверх, после чего Мотя сразу выдохнул и успокоился. «Спасибо», — с улыбкой произнёс он, глядя на двоих друзей. «Ну как я?» «Отлично! Здорово!» «Лучше всех!» «Тогда начинаем?» — просил Мотя. За его спиной уже образовался огромный концертный занавес. «Готовы?» Все трое встали в ряд в кадре. е п о ф о с произнёс Мотя. «Это...» продолжил Таблеткин. «Наше всё!» – закончил л е г а л а с и тут же ухватил Мотю за рукав фрака, резко его дёрнув. Таблеткин повторил процедуру за л е г а л а с о м В итоге Мотя стоял во фраке с оторванными рукавами. Мотя сорвал бабочку с шеи и застегнул её между кончиками рогов. После этого он повернулся к эльфу и, схватив с его головы шляпу цилиндр, оторвал у неё верхнюю часть. Оставшийся обрывок с полями он вернул на место. Потом он опустился на колени и начал рвать клёш штанов л е г а л а з а так что получились не штаны, а шорты с бахромой до пола. Таблеткин в это время скинул пиджак на землю, сорвал белый галстук к р а с н о й горошек с шеи и повязал его на лоб с громким криком м р э м б а После этого он дёрнул рубаху в стороны, срывая пуговицы и обнажая грудь, которая красовалась тельняшкой. Тут же в стороны начали разъезжаться шторы. На сцене оказался огромный, наверное, будет правильнее сказать, оркестр. «Дебют!» «И сразу же последнее выступление группы «Безумный кефир»,» громогласно объявил м о т о д о р «На бэк-вокале племя гнолов под руководством мастера Торина». На множестве ступеней в глубине сцены завыли стая собакочеловеков, а стоящий перед ними мастер Торин с палочкой и парт-пюпитром развернулся и поклонился. «На барабанах костяной хрен!» заявил л е г а л а с подходя к микрофону. «Рыцарь смерти и просто шулер без царя в голове! Дубль!» Из-за огромной барабанной установки, скинув вверх костяные руки с сажатыми барабанными палочками, встал дубль. «Соло электрогитары!» продолжил объявлять Леголас у микрофона. «Алиса и Родерик!» На сцене показалась парочка с электрогитарами. Алиса, держа красную электрогитару, смущенно помахала рукой в кадр. Родерик, держа серую электрогитару, скинул в кадр руку с козой и хищно улыбнулся. «Бас-гитары Таблеткин и Матадор!» После слов л е г а л а с а Таблеткин поднял с пола бас-гитару, а Мотя достал из инвентаря огромный контрабас. На нём были кустарно приделаны звукосниматель и огромный ремень. Матадор одел его на шею, как обычную электрогитару. у н у вокале к р и в о р у к и и близорукий эльф Леголас!» — крикнул в кадр Матадор. «Так, готовы?» — спросил Леголас, обернувшись, но тут же добавил. «Ах, да, ещё Триник!» С края сцены стоял понурый Триник с синяком под глазом. В руках он держал металлический треугольник на верёвочке и металлическую палочку. «На треугольнике ходячие приключения Тринитра т о л у о л со вздохом добавил Леголас. «Погнали!» — выкрикнул Мотя. «Погнали!» Поддержала остальная команда нестроенным хором. Послышался тихий шёпот Таблеткина. Пока Мотя Триника опять сжечь не попытался. р о д р и к и Алиса начали свою партию в а н и с о м на две гитары. Как только к ним подключились Мотя и Таблеткин с бас-гитарами, а заодно и дубль, яростно молотивший барабаны, оживился хор «Собака Человеков» под командованием мастера Торина. Хор под внимательным руководством Гнома выдавал повторяющуюся фразу – н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а н а При этом хор умудрялся менять тональность и интервалы между «на-на», отчего складывалось ощущение, что хор задавал мелодию. В дело пошел л е г а л а с запев песню на английском языке. Он пел, скакал в обнимку со стойкой, на которой был микрофон, и вскидывал руку в кадр с зажатой козой. Алиса и Родерик продолжали играть, все сильнее разгоняясь и увеличивая темп. Они слегка синхронно припрыгивали в темп хору и барабаном, но смотрели не на струны. Они смотрели в глаза друг другу, при этом оба загадочно улыбались. Дубль тем временем, казалось, вообще ничего не замечает и молотит по барабанам. Он настолько сильно махал головой и так сильно бил по барабанам, что его голова оторвалась от тела и начала скакать по барабанам. С одного на другой. Но Дубль не остановился. Тело продолжало долбить по барабанам, несмотря на отсутствие головы. т а б л е т к и с м о т о д о р о м также в припрыжку бьют по струнам. м о т о д о р слишком сильно бьет, и от этого на контрабасе рвутся струны, и тут... Все понеслось вскачь. Голова дубля вылетает с барабанов и катится под ноги м о т о д о р а м о т о д о р Матадор в очередном прыжке приземляется на край головы дубля, теряет равновесие и с грохотом падает на спину, проламывая доски в полу всем своим весом. От резкого рывка руками рвется ремень на контрабасе, у которого, слову, осталась последняя струна. Контрабас по инерции, п р и д а н н о й Моти, летит в дубля, врезается и разваливает барабанную установку. Из барабанной установки вылетает металлический блин и летит в хор гнолов. Гнолы, перепуганные звенящими блинами и летающими металлическими предметами, прыскуют во все стороны, сбивая на ходу Торина, Таблеткина и выдергивая провода из гитар Алисы и р о д р и к а Шум, гам, мат... и замолчавший л е г а л а с В наступившей тишине раздается звук глухих ударов по струнам Алисы и Родерика. Они продолжают синхронно подпрыгивать, играть и напевать «На-на-на-на». Они не отрывали взгляда друг от друга. л е г а л а с оборачивается, видит погром на сцене и со вздохом возвращает взгляд в кадр. «Хотели как лучше, а получилось...» еле слышно произносит он. В этот момент т р и н и к в с представление, с т о я в ш и й как истукан, бьёт металлической палочкой по треугольнику. По сцене разносится мелодичный звон. «Безумный кефир!» – орёт м о т а д о р из дырки в полу, из дыры торчит его кулак с козой. Конец книги другие аудиокниги вы сможете прослушать или скачать на аудиопортале Олега Кейнза ВКонтакте.